Егор Егоров. Чай с психологом. Как победить тревогу, страхи и панику. Вступление. Аудиокнига, которую вы слушаете, может оказаться очень полезным инструментом при работе со страхами и чувством постоянной тревожности, вплоть до панических атак. Несмотря на неудобства, которые нам доставляют страхи, В них заложена полезная функция. Благодаря умению бояться мы сохраняем себе жизнь. Не прыгаем с крыш многоэтажек. Не бросаемся на людей на улицах, чтобы подраться. Не бежим гладить каждую собаку, которая показалась нам симпатичной. Страх поддерживает наш инстинкт самосохранения и создает здравые ограничения. Даже неприятное чувство тревожности может быть нам очень и очень полезным. Например, если бы родителям не беспокоились о своих детях, не пытались оградить их от потенциально самоубийственных поступков – прогулки по подоконнику, прыжки со шкафа в надежде взлететь, то значительно меньше детей имели бы возможность вырасти и стать здоровыми и счастливыми взрослыми людьми. Поэтому моя задача и цель этой аудиокниги – не избавить слушателей от всех страхов, а помочь людям, у которых страхи наблюдаются в серьезной, развитой форме. Показать им способы смягчить тревожность и вернуть страхи на контролируемый уровень. Как именно мы будем это делать? Существует множество научных пособий, которые описывают способы терапии тревожных расстройств. Им их целевая аудитория – психотерапевты и психологи. В пособиях содержатся техники работы с клиентом. что, как, в какой последовательности делать. Эти книги можно купить и прочитать, правда, написаны они научным языком. Но если постараться вникнуть в суть, то понять вполне реально. Однако далеко не всегда эти методы применимы для самопомощи. Моя аудиокнига, в отличие от научных пособий, не научит вас психотерапевтическим методом работы. Однако без конкретных техник тоже не оставит. Мы разберем механизмы, с помощью которых страхи закрепляются и усиливаются. Я поделюсь с вами основными принципами защиты от страхов. Технологии общения с собой и миром, которая позволяет контролировать тревогу. Как выглядят эти основные принципы? Наш мир недавно столкнулся с пандемией, и мы остро переживали это событие. Каждый по-своему. Но эмоций было много, согласитесь. Так как болезнь может переноситься тяжело, мы быстро усвоили основные принципы ее профилактики. Носить маску, тщательно мыть руки, не трогать лицо, не ходить на большие тусовки. Также мы узнали, что делать, если болезнь все-таки случилась. К кому обращаться, какие анализы сдавать, как по возможности не заразить близких и друзей. По мере того, как мы получали эту информацию, менялось и наше отношение к ситуации. она начинала восприниматься чуть более спокойно. И если в 2020 году мир пребывал в панике, и количество обращений к психологам по поводу тревожных расстройств росло в геометрической прогрессии, то уже через год, несмотря на продолжение пандемии, мы чувствовали себя более спокойно и уверенно. Потому что перед нами была дорожная карта, своего рода памятка, как не заразиться, И что делать, если болезнь вдруг случилась? Аналогичным образом обстоят дела с тревожными расстройствами. От них никто не застрахован. Чтобы справиться с тяжелыми ситуациями, нам нужен специалист, терапевт, который, условно говоря, пропишет антибиотики, то есть подберет индивидуальные техники, проконтролирует их выполнение, поддержит в сложные периоды и поможет закрепиться на новых позициях. Пока же расстройство не усугубилось и страхи не взяли верх над сознанием, важно соблюдать психологическую гигиену. То есть научиться замечать, что тревога начинает выходить из-под контроля, регистрировать первые симптомы этого, знать, какие шаги надо предпринять, чтобы задавить проблему на корню, и в целом понимать, какой образ мыслей позволит держать страхи под контролем. Это простые и понятные правила. которые помогут вам приобрести крепкий психологический иммунитет, мощный защитный механизм от тревог и страхов. Я рекомендую слушать эту аудиокнигу с ручкой или карандашом, чтобы кратко конспектировать для себя основные стратегии работы с проблемами. В конце аудиокниги вы найдете несколько упражнений, которые помогут найти кратчайший путь к свободе от страхов. Значит ли это, что, выучив все правила и выполнив все упражнения, вы больше никогда не будете ничего бояться? Конечно нет. Ведь даже отлично понимая, как справиться с простудой, мы всегда можем подхватить ее еще раз. Однако, имея в арсенале действий знания и методики, предоставленные в этой аудиокниге, вы обретете силу, практически суперсилу. которая позволит вам взять страхи под контроль даже в экстремальной жизненной ситуации».